2. С тех пор у графа началась новая жизнь, ведь теперь он находился на государственной службе. Постоянные военные сборы и учения, проводимые царем, быстро поменяли неспешный и размеренный образ жизни графа на боевой и дисциплинированный лад. Выправка и осанка у Никодима обрела солдатский манер, и его высокий рост раскрылся в полной мере. Теперь его топорщиеся молодцеватые усики и белозубую улыбку под ними можно было увидеть издалека. Ранее его тусклые глаза ныне заблестели яркой небесной сневой, а по неделям немытые волосы сейчас сияли своим приятным пшеничным цветом. Неряшливый и беззаботный охотник рыболов исчез и на его месте появился опрятный дворянин военного чина, с утра и до ночи занимающийся выучкой солдат. Никодим, будучи исключительным стрелком, теперь обучал этой наукой все потешное воинство. Времени это забирало уйму, и до простых бытовых дел руки все никак не доходили. А чтобы хорошо выглядеть и всегда быть собранным, Ему приходилось по ночам стирать и ухаживать за своим видом. — Эх, граф-граф, хозяйку тебе в дом надо, как же ты дальше-то жить будешь? Впереди столько дел, а ты все стираешь, — частенько подтрунивал над ним государь. И надо же такому быть, — его слова оказались пророческими. Служил в потешном войске один солдат из соседнего сельца Богородского в коем и имелось-то всего семь дворов. И как это было тогда заведено, во всех крестьянских семьях младшая его сестра Еремея приносила ему на службу обед. Ну а молодой граф, измученный одиночеством, увидев ее, был очарован той простотой, непосредственностью и красотой, кое присуще лишь выросшим на приволе девицам. Ее первозданная свежесть И юный пыл вместе с внешностью нежного ангела произвели на Никодима неизгладимое впечатление. Светлые волосы, сплетенную в тугую косу до пояса, и глаза изумрудного цвета в сочетании с розовыми губами акиросвет, растопили сердце графа. Три ночи подряд Никодим не спал, не ел, прежде чем решиться позвать Еремею замуж да и то до конца так и не осмелился. Государь же, узнав об этой заминке, не дожидаясь следующего прихода Еремеи в лагерь, забрав с собой и графа и ее брата, собрался и сам наведался в сельцо. да там же и просватал девицу. В том же месяце и свадьбу сыграли. Так Никодим стал женатым, притом не просто женатым, а счастливым. А тем временем Маленький лагерь потешного войска разрастался и приобретал вид серьезного военного подразделения. Тут же рядом, прямо как на дрожжах, росла крепость Прежбург, названная так в честь знаменитой в те годы неприступной цитадели. Все шло великолепно. И вот как-то однажды, гуляя с Никодимом по соседнему измайловскому поселению, Государь обнаружил на одном из ремесленных подворьев старый заброшенный английский ботик. Он тут же поручил своему корабельному мастеру Карштену, голландцу по происхождению, починить сей кораблик. Вскоре дело было сделано, и царь при помощи своих потешных воинов спустил кораблик на речку Яузу. Так начались первые поползновения государя к серьезным водным походам. Но вот беда, и речка, и другие водоемы, что были поблизости, оказались маловаты для такого внушительного бота. И тогда царь замыслил перебраться на более великие просторы. Подумал, собрался и отправился к Большому Плещееву озеру, где и затеялся строить первую корабельную верфь. Граф Никодим, как и подобает верному цареву воину, неотлучно следовал за ним, и теперь ему приходилось намного чаще разлучаться с любимой Еремеей. Но чем дольше расставание, тем сильнее любовь, и такое правило не замедлило сказаться. Уже через год оно принесло свои плоды. У молодых суженных появились две прекрасные девочки, два чудесных подарка любви. А столь исключительное событие, Даже такой занятой человек, как государь, пропустить не мог. Узнав о рождении девочек, он сразу же примчался в Преображенское, из немецкой слободы, где в последнее время они с графом сильно сдружились с иноземными господами негоциантами Расцеловав молодую мать и новорожденных девчушек, Петр немедленно затеял праздник. До веселья государь был великий охотчик. В крепости Прешбург накрыли столы, а целую залу отвели под танцы. Тут же назначили крестины, и уже к вечеру царь стал нареченным отцом этих двух очаровательных малюток. И сам лично дал им имена. Ту, что была пошустрей и весело дергала ножками, будто танцуя, царь назвал Ирина. «Станет балериной, будет нам Эвридику исполнять». Мы ей театр построим, не хуже европейского. Расти артисткой, — задорно рассмеявшись, отметил государь. Другую девочку, что с серьезным видом лежала и смотрела на него, царь нарек Еленой. — Ах и красавица! Ну и хороша! — нахваливал он ее. — А серьезная-то какая! Явно ученый будет! А ей мы университет возведем. У нас ныне планы великие. Мелочиться нам не след, — заключил он и поднял бокал за здоровье малюток. Гуляли неделю без продыху. Гостей понаехало отовсюду, и из Семеновского полка, и из Измайловского, и даже с плещеева озера друзей прибыло. Также гости-иностранцы из немецкой слободы подошли. Отметили нас славу.